Глава 15. Когда мы приехали на место Небольшой строящийся торговый центр Нас тепло встретили, все показали Каверин прямо повеселел Оказывается, среди принимающей стороны Оказался какой-то его хороший знакомый Компании шефа хорошо Никому ничего доказывать не надо А ему смотрят прямо в рот И спешат исполнить любую просьбу Все подробно рассказывает Управились со осмотром за три часа Можно ехать обратно Но нас шефом зовут на обед, и не просто на обед, а на барбекю. Начальник соглашается, но ну, я особо ничего против не имею. Мы едем в отель, где на берегу реки под большим шатром готовят на мангале всевозможные вкусности. А в ресторан по соседству можно зайти погреться и что-нибудь выпить. Вот Каверин как раз этим и занимается. Согревается вместе со своим приятелем, и, кажется, очень скоро они совсем согреются, перепробовав многие напитки в баре. А у нас хоть и закончилась официальная часть, но деловые партнеры никуда не уехали. Пытаюсь воззвать к совести шефа, но вместо этого он предлагает мне либо присоединиться, либо не мешать. Выбрала второе. Ох, чувствую, папа верно скоро опять будет звонить, возмущаться. А пока прикрываю шефа, оттянув все внимание от него на себя. Включила обаяние и общительность на максимум. Увела всех партнеров за собой в шатер. И там за обедом на свежем воздухе чуть ли не томадой стала. Травлю байки, веселю людей. По окончании обеда со мной вполне хорошо распрощались. И, кажется, проковеренно особо и не вспоминали, тем более, что тот вышел-таки из ресторана, чтобы со всеми проститься. Вышел сам, на твердых ногах, и казался вполне вменяемым, пока все не уехали. Ну вот остались на берегу только я, шеф и его дружок. Глеб, кажется. «Ну что, поехали, повеселимся», — предлагает этот самый Глеб. Владислав задумчиво смотрит на друга, затем на реку, потом почему-то на меня. «Сейчас день в разгаре. Куда ты ехать предлагаешь?» С сомнением отвечает шеф. «Да-да, босс, правильно мыслите. Мы еще и на работу успеем вернуться. Я поработаю часок, ну, два или три, если еще задержусь. Здесь неподалеку яхт-клуб есть. Можем взять яхту покататься. Я знакомых девчонок позову. Или ты со своим красивым замом? Так пусть и Вари едет. Давай пятница же. Завтра на работу не надо». «Прибью обоих». «Какой яхт-клуб? Попойка на воде с девочками на все выходные. Папа Влада же будет волноваться, переживать, на мне злость срывать. Совершенно не понимаю, как мне влиять на Каверина. Но не запрещать же ему, как маленькому, гулять с плохими мальчиками и шалить. Он же давно большой. Пошлет меня далеко и надолго. Если уж каверин старше ничего не может сделать, повлияв своим авторитетом, то я и подавно». Начальник поворачивается ко мне. «Поедете, Варвара Олеговна?» «Вы ведь, кажется, уже давно на речке не отдыхали». «Ого!» — зовет присоединиться. «Угу. Зачем ему чужие девочки, когда под рукой собственный, так и не соблазненный зам? Вообще, мне нужно присматривать за Владом, но таким способом не могу и не хочу. Я лучше обратно в свой городок уеду уборщице работать, чем стану такой девочкой на побегушках, совмещающей в себе функции постельной грелки и героини-спасительницы». Не люблю такой формат отдыха. К тому же рабочий день еще не окончен. Хочу отвезти документы. Возьму такси, чтобы вернуться обратно. Каверин тяжко вздохнул. Какая же вы скучная, Варвара Олеговна. Говорит шеф и берет меня под локоток. Что это у него за привычка такая появилась? Мне не нравится. Глеб пока. Глеб явно очень удивился. Ты ей сама в легком шоке. Ты что, не поедешь? Нет. Но ну почему? «Ну, ты ведь слышал, Варвара Олеговна, рабочий день еще не окончен, документы надо отвести «Ничего себе, когда это ты успел стать подкаблучником?» Глеб расхохотался. Влад опять тяжко вздохнул, отпустил мой локоток, шагнул к своему другу и как врезал ему по лицу. Невольно вскрикнул от испуга. Глеб упал на траву, но довольно резво поднялся и пошел с кулаками на шефа. «Перестаньте! Уймитесь!» Требую я от завязавших драку мужчин, не рискую лезть их разнимать, чтобы самой не прилетело. С ужасом замечаю, как из ресторана к нам уже выбежала охрана. Официанты какие-то качки, возможно, из числа гостей, а возможно, из тайной охраны Каверина-старшего. Кто-то кричит, чтобы вызвали полицию, а я понимаю, что никакой полиции допускать нельзя. Могут упечь Каверина за хулиганство и нетрезвый вид. Приедет папа Сережа, и мне ж будет хуже. То, что случилось дальше, и вовсе страшно. Как в замедленной съемке, я наблюдаю за тем, как охрана налетает на дерущихся мужчин, и вместо того, чтобы нормально их растащить, зачем-то начинает мутузить моего каверина. Возможно, потому что сочли его агрессором. В принципе, это так, да и в драке он уже почти побеждал. «Прекратите немедленно!» кричу я и лихорадочно начинаю рыться в сумке. Стало очень страшно. Даже не из-за того, что мне будет мстить отец шефа, а просто потому, что его сейчас и убить так могут ненароком. «Не могу найти» лихорадочно вытряхивая из сумки все документы и вещи. На меня с угрожающим видом надвигается четвертый охранник. К счастью, добежавшие качки из числа посетителей стали отпихивать охрану от Влада и Глеба и почти уже навели порядок, но тут вмешались официанты. Видимо, по принципу наших бьют, напали на качков и Влада с Глебом. В принципе, я, конечно, персонал понимаю, мне тоже часто каверина побить хочется. Наверное, он их там в ресторане как-то допек. Но одно дело мечты, и другое реальность. Нашла. Вытащила из сумки свежекупленные буквально вчера вечером перцовый баллончик. Направила на агрессивных мужчин. «Всем стоять, не двигаться, иначе стреляю!» Сразу прикрыла рот и нос рукавом пиджака. «Если надо, я ведь сделаю это. Распылю ядреную начинку баллончика». думал только в парке пригодится, или когда по темноте из дома выхожу, или возвращаюсь. А нет. Удивительно, но... Все довольно быстро замерли и смотрят на меня. кивая на лежащего на траве каверина. Ты встал и идешь за мной. И без глупостей. К слову, шеф, несмотря на всю серьезность ситуации, довольно улыбнулся и мне подмигнул. Встает. Владу попробовали было помешать охранники, но их оперативно вновь оттеснили качки. Мой взгляд метнулся на глеба. Он почти в нокауте. И дружка своего не забудь, так точно. Вы смотрите на него! Развлекается. Влад поднял глеба. Руку его закинул себе на плечо и потащил в сторону стоянки. Я прикрываю их отход и, присев одновременно, пытаясь не глядя, собрать одной рукой документы в сумку. Другая рука все еще направлена на толпу, ощущая себя словно героини боевика. Адреналин еще тот. Ко мне, подняв руки вверх в знак мирных намерений, приближается один из скачков и помогает собрать бумаги и вещи, а потом, наклонившись, тихонько говорит. «Ужайте спокойно, мы тут все уладим. Спасибо за содействие». «Ага, значит, точно люди Каверина-старшего». Злая сажусь в машину на переднее сиденье. Сзади Влад и Глеб уже оживленно обсуждают подробности увлекательной драки. Помирились. Водитель резко выруливает со стоянки на дорогу. Руки мелко трясутся, смотрю исключительно в окно. «Могла и я получить. Просто сработал элемент неожиданности». Ко мне наклоняется Влад, обдавая алкогольными парами. «Фу». Варвара, спасибо, там на берегу вы были великолепны, настоящая валькирия. Да-да, вы чудо, вторит Глеб, такая властная, строгая, серьезная, собранная. Все засмотрелись, и приношу свои извинения за то, что думал и говорил о вас в фревольном ключе. Правильно, что за это получил. Но я же не знал, какая вы, ну и что у вас с Владом, все серьезно. Какой же бред несет этот Глеб? Упорно смотрю в окно и ничего не отвечаю. «Варвара». «Зовет начальник». «Варвара Олеговна». «Забава. Вы что, обиделись?» «Честное слово, сейчас я ему тресну».